Глава шестая Меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. Звенящие волнением голоса окружающих меня перепуганных девушек сливаются в единый шум, и я не понимаю ни слова. Из-за слепящих белых одежд кажется, что я нахожусь не в покоях Роя Пина, а далеко на севере, среди безликих снегов и во власти жестокого мороза, такого же дикого, как Лорд Тьмы. Руки дрожат. То и дело подкатывает тошнота, а в голове стучит будто на бат фраза «Не отпущу, пока не наиграюсь». Сильный, низкий, пронизывающий ледяным холодом голос лорда. Думала, услышав это, потеряю сознание. Но в следующее мгновение Вирк отдернул меня от двери и, распахнув ее, вышвырнул из своих покоев будто тряпичную куклу и приказал страже отвезти к другим. До сих пор не верится в то, что произошло, или не произошло. Возможно, мои слова удивили лорда. Я заметила, как его глаза сверкнули интересом. Сердце твердило, что я подобрала правильные выражения и попала в цель. Ведь он больше не приказывал мне идти к нему в постель. Или же я пожалею о том, как повела себя. Неповиновение и дерзость. Нарциссы не прощают подобного поведения. Разойдитесь. Сердито приказывает Лизия, пробираясь ко мне с кружкой. Ей нужно попить воды. Она опускается рядом со мной и осторожно подносит сосуд к моим губам. В глазах девушки я читаю ужас и безмерное сочувствие. Она думает, что лорд взял меня. Они все так считают. Я поднимаю голову и с трудом фокусируя взгляд на лице подруги, стараюсь улыбнуться. Все в порядке. Но губы дрожат, голос не слушается. На глаза набегают слезы. Девушки затаивают дыхание в ожидании продолжения, но я не могу рассказать им о том, что произошло. Мне и самой страшно вспоминать об этом. Отец часто жюрил меня за непокорность, верховная жрица отчитывала за частые нарушения правил. Да мой характер не сахар. Но сейчас, когда всё позади, я удивляюсь самой себе, своей безрассудной смелости и отчаянной дерзости. А ещё больше тому, что мне удалось выйти из покоев Флоры непорочной. Пока. Адреналин затапливает тело. Грудь трепещет от неровного дыхания. Я изо всех сил пытаюсь сдержать рвущиеся слёзы облегчения и страха. Я не знаю, что сказать девушкам. Передать слово лорда? Они и так напуганы до смерти, не спали до рассвета, ожидая моего возвращения. Правда, всё в порядке. Повторяя в наступившей тишине и растягиваю губы. Я прождала лорда почти всю ночь. он пришел под утро и приказал мне выметаться. «Наверное, устал», — выдыхает кто-то. «Хвала о милосердной Гетте». «Но что будет завтра?» — звенит мрачный голос другой девушки. «А нам ждать и бояться, кого же потащат следующий». Я молчу, содрогаясь от жуткого предчувствия, что лорд еще не закончил со мной. «Пока не наиграюсь». Вскакиваю с преувеличенным энтузиазмом, осматриваю голые стены. Грязный пол и сваленный в бесформенную кучу хлам. А здесь миленько. Орелия. Отшатывается Лизия, глаза ее округляются в непонимании, появляется заикание. Миленько. Чуть хуже, чем в храме. Подмигиваю я ей и решительными шагами двигаюсь к груди сломанной мебели обрывков ткани. Что тут у нас? О... Это же была кровать, почти как у лордов в покоях. Те же опорные столбы с вырезанными головами львов. Понимая, о чём говорю, осекаюсь и вновь содрогаюсь, вспоминая огромное мускулистое тело Вирга, возлежащее на пушистых шкурах. Хищник. Зверь без жалости. Зок его побери. Встряхиваю волосами, выбрасывая жуткое видение из головы и неискренне улыбаюсь подругам. Думаю, всем нам нужен здоровый сон на хорошей кровати, так? Хватаюсь за злость и отчаяние, струящееся из меня, и стараюсь перевести эту энергию в магию. Концентрация удаётся легко, хотя мне кажется, что я совершенно вымотана. Мне эти силы, выпущенные из моих рук, образуют изящный золотистый узор, наполняя деревянные обломки лёгким свечением. Они шевелятся. Вскрикивает Кирина, и в ее голосе звенит смесь благоговений, изумлений и опаски. «Смотрите, палки поднимаются!» Тише. Осаживает ее Лизия. Берет девушку за руку и оттаскивает от меня. «Не мешай, а то все испортишь. Это же магия!» «Мне бы так!» Завистливо стонет самая младшая из нас, и я не сдерживаю улыбки. «Как знакомо ее восхищение!» Я также смотрела, как работает отец, мечтая о благословении гетты, чтобы помогать ему. Так ждала свадьбы с Сартеном. В груди холодеет при воспоминании о том, как, оглянувшись, я не увидела мужа. Взор Маги мерцает, теряя силу. Я сжимаю губы. Нельзя раскисать. Я не знаю, что случилось, почему исчез Сартен. Возможно, его оглушили стражи лорда, чтобы он не вмешивался. А может, он хотел помочь нам выбраться, но не успел. Уверена, мой муж постарается вытащить меня из раипина. Возможно, он уже попросил у отца 1000 золотых и спешит с выкупом. Думы об этом я слежу, как сломанные палки неторопливо складываются в основание огромной кровати, на которой легко поместятся пять или шесть девушек. Если поставить к стене, то и семь. Щелчком пальцев смахиваю пыль с блестящей древесины, и когда лёгкий ветерок пролетает над моим возрождённым творением, отряхиваю руки. Отлично. а теперь матрас. И никаких шкур. Блестяще! Высторгается Кирина и недовольно потирает лоб. «Вот бы мне так же! Я бы тебе помогла!» Она касается украшения на своей руке. Но на мне всего лишь фальшивка. Вздыхаю, понимая ее подвешенное состояние. Было бы у девушки чуть больше времени, чтобы золотистая свеча не опустилась на предплечье, церемония пробудила бы в ней магию, подобную моей». но отец малышки не стал рисковать, боясь вязя на ее лбу. Боюсь, что благословение богини и вовсе покинет ее, как когда-то Лизию. Не фальшивка, а символ вечной любви. Педантично поправляет Деглея и с глубоким вздохом прижимает ладонь к животу. Жаль, что магия не может создать настоящую еду. «Может», — радостно поднимает голову младший и тут же тушуется под моим насмешливым взглядом. «Только на это нужно немного времени», Убыстреть роста овощей, ускорить приготовление. Боюсь, времени на это потребуется немало. Хмыкает Диглея и без интереса ковыряется в куче хлама. Возможно, лорду нравятся худенькие девушки. Вздрагиваю от вновь пришедшего образа вирги и решительно заявляю: "Я не позволю морить вас голодом. Ложитесь. Всем нужно отдохнуть. А утром я поговорю с лордом". Всё во мне холодеет от предстоящего разговора. Но раз уж нам придется оставаться в Руепине некоторое время, я не в силах позволить, чтобы с моими подданными обращались как с рабами. Руки подрагивают от напряжения, но я поднимаю из руин предмет за предметом и, насыщая их силой своей магии, восстанавливаю былой интерьер. Тумбочка из красного дерева мерцает лаком в утренних лучах восходящего солнца. Часть ручек возродить не удается — Но у нас уже есть куда сложить немногочисленные вещи и украшения. Кушетка с полосатым сиденьем приходится как нельзя, кстати. Наша маленькая Кирина сворачивается на ней клубочком и быстро засыпает. Девушки, прижавшись друг к другу на тонком матрасе без простыни, затихают, доверяясь мне. А я всё поднимаю, восстанавливаю сломанные вещи, в том числе подсвечник из тяжёлого металла. Воска набралось лишь на треть свечи. На Но следующую ночь нам не будет так страшно. Возможно, если маленькое дрожащее пламя, пытающее разодрать тьму, хоть как-то поможет. Этот огонёк будет напоминать несколько гильдерейк в окружении бессердечных чудовищ севера, верховную жрицу, смиренно опускающуюся на колени в разрушаемом храме. Сжимая ноющие от перенапряжения пальцы в кулаки и судорожно втягивая в пылающий лёгкий воздух, Раскрываю ладони и рассматриваю трясущиеся руки. Магия слушается меня так, как я всегда мечтала. Девушки верят в меня и благословение гетты. Солнце, пробираясь сквозь шторы, слепит глаза. Прошло не менее трех часов, но комната сверкает чистотой. Восстановленная мебель стоит на своих местах. Нет, лорд с тьмы, я не смирюсь. Хочешь позабавиться? Посмотрим, по чьим правилам будет идти игра. На твоей стороне чудовищные силы и власть, но и я не так уж слаба. Ты еще увидишь, что могут бытовые маги. Раздается скрип открываемой двери, и я резко оборачиваюсь, готовая направить один из канделябров в лоб на глицу, который и не подумал постучаться. Но ощутив, как качается пол, удивленно погружаюсь в темноту, в пропасть, устланную мягкими шкурами и моими страхами.